Семья Волтеса-Пштейн едва-едва соблюдала субботы, посещая синагогу на улице Авенир, а в остальном же не была религиозна. И если они отмечали праздники Рош-Хашана или Суккот, то только для того, чтобы говорить себе «Мы евреи, живущие среди гоев». Примечание. Рош-Хашана или Суккот. Новый год по еврейскому календарю, праздник, напоминающий облуждание евреев по пустыне, праздник кущей, конец примечания. И навсегда останемся евреями, но не потому, что... «Мой отец не еврей», — сказала мне Сара однажды. Но это все равно, как если бы он был евреем. В 39-м он покинул страну. И он ни во что не верит. Он говорит, что ему достаточно просто стараться не причинять никому зла. Сейчас сеньор Волтас сидел напротив Адрия, размешивая сахар в чае. Он взглянул Адрия в глаза, и тот почувствовал себя обязанным ответить на этот взгляд. И я сказал, я искренне люблю вашу дочь. И тот перестал размешивать сахар и бесшумно положил ложечку на блюдце. Сара никогда тебе о нем не рассказывала? О дяде? Да, немного рассказывала. Насколько немного? Ну что, что один нацист вытащил его из газовой камеры, чтобы он его обследовал. Дядя Хаим покончил с собой в 1953 году, и мы всегда задавались вопросом: почему, если он все вынес? «Почему, если ему удалось выжить и воссоединиться с семьей, с оставшейся частью семьи? И чтобы отдать дань памяти этому «почему», мы хотим быть одни». И Адриас с самонадеянностью, вызванной неожиданной откровенностью, собеседника ответил, «Может быть, дядя Хаим покончил с собой, потому что не смог вынести того, что он выжил?» потому что чувствовал себя виноватым в том, что не умер. Смотри-ка, мудрец нашелся. Может быть, он сам тебе это рассказал? Вы что, были знакомы? Да почему же ты не умеешь вовремя промолчать, а? Простите, я не хотел вас обидеть. Сеньор Волта снова взял ложечку и стал помешивать чай. наверняка, чтобы сосредоточиться. Когда Адрия уже думал, что разговор окончен, сеньор Волтес продолжил монотонно, словно произносил заученный текст, словно то, что он говорил, было ритуальной частью отмечания дня памяти дядя Хаима. Дядя Хаим был образованным человеком, именитым врачом, И, вернувшись из Освенцима, когда окончилась война, он не захотел взглянуть нам в глаза. Он приехал к нам, потому что мы были его единственными родственниками. Он не был женат. Его брат, дедушка Сары, умер в 1939 году в поезде при перевозке. Этот поезд организовали вишисты, чтобы способствовать мировой этнической чистке. Примечание. Вишисты. Французские коллаборационисты. Конец примечания. Его брат. А его свояченица не пережила позора и умерла в тюрьме Дранси перед отправкой. И он годы спустя вернулся в Париж к единственной своей родственнице, к племяннице. Он так больше и не возобновил врачебную практику. А когда мы поженились, то настояли на том, чтобы он переехал к нам. Когда Саре было три годика, дядя Хаим сказал Рошеле, что идет пропустить рюмочку пастиса в Оберже. Примечание. Пастис. Крепкий алкогольный напиток на Анисе. Конец примечания. Взял Сару на руки, поцеловал. Поцеловал Макса, которого как раз привели из детского сада, нахлобучил шляпу и вышел из дому на свистовой анданте и седьмой симфонии Бетховена. Через полчаса мы узнали, что он бросился в сену с моста пон -Неф. Мои соболезнования, сеньор Волтес. И мы отдаем ему дань памяти, ему и другим нашим близким родственникам, их четырнадцать, ставшими жертвами Шоа. Примечание. Дословно. Катастрофа. Иврит. Обозначение действий нацистов по уничтожению еврейского народа. Конец примечания. Мы выбрали этот день, потому что это единственная известная дата смерти на всех. Их просто уничтожили, мы знаем, без тени сочувствия во имя нового мира. Сеньор Волтес сделал глоток чая и замер с остановившимся взглядом. Он смотрел на Адри, но не видел его. Может быть, у него перед глазами стояли воспоминания о дяде Хаиме. Они долго сидели молча. Наконец сеньор Волтес встал. Мне пора. Конечно, спасибо, что уделили мне время. Машина сеньора Волтеса стояла прямо напротив кафе. Он открыл дверцу, поколебался несколько секунд и потом предложил. «Могу подвезти тебя, куда скажешь?» «Да нет, я...» «Садись». Это был приказ. Адриа сел. Они бесцельно кружили по загруженным улицам Эшампле, Сеньор Волтес нажал на кнопку, и раздались нежные звуки сонаты «Энеску» для скрипки и фортепиано. Примечание. Джорджа Энеску. 1881-1955 годы. Румынский композитор, скрипач и дирижер. Конец примечания. Не знаю, второй или третий. И вдруг, пока они стояли на светофоре, сеньор Волтас возобновил свой рассказ который, я уверен, все это время ни на секунду не прерывался в его голове. Спасшись из душевой благодаря тому, что он врач, дядя Хаим провел два дня в двадцать шестом бараке, где спали шестьдесят тихих и изможденных людей с потерянными взглядами. Уходя на работу, они оставляли его наедине с румынским «капо». Примечание «капо» привилегированный заключенный концлагеря, работающий на администрацию. Надзиратель. Конец примечания. Он смотрел на него издалека с недоверием, словно недоумевая, что делать с этим новичком, у которого еще читалось на лице здоровье. На третий день заметно пьяный Хауптштурнбаннфюрер помог Капо разрешить эту проблему. Заглянув в 26-й барак, Он увидел доктора Эпштейна, который сидел на своей койке, пытаясь стать невидимым. «А этот что здесь делает?» «Приказ штурмбанфюрера Барбера». «Ты...» «Ты» означало «он». Он медленно обернулся и посмотрел офицеру в глаза. «Встать, когда я с тобой разговариваю». «Ты...» Встает, потому что с ним разговаривает Хауптштурмбанфюрер. Хорошо, я его забираю. Но, ну, сказал Капа, покраснев до корней волос, Штурмбанфюрер Барбер, Штурмбанфюреру Барберу, скажешь, что его забрал я. Но, господин офицер, Штурмбанфюрер Барбер. Может идти в задницу. Теперь понятно? Так точно. Эй ты! Иди сюда. У нас будет развлечение. Развлечение было отличное. Просто замечательное. Очень бодрящее. Он понял, что в день воскресный, когда офицер сказал, что у него гости. и повел его в сторону офицерских домов, и там втолкнул в подвал, где его встретили восемь или десять пар испуганных глаз. Он спросил, что здесь творится, но его никто не понял, потому что это были, видимо, венгерки. По-венгерски он знал только «кожерном» примечание «спасибо» венгерской, конец примечания. Чему никто не улыбнулся. И тут дверь подвала вдруг открылась, и это оказался не подвал, потому что он находился на уровне вытянутого узкого двора. И какой-то унтершарфюрер с красным носом заревел ты прямо в ухо. Он проревел, когда я скажу марш, вы побежите вон до той стены, и не завидую тому, кто прибежит последним. Марш! Примечание. Унтершарфюрер. Звание унтер-офицеров СС. Конец примечания. Восемь или десять женщин и ты бросились бежать, как гладиаторы в цирке. До них доносился возбужденный смех. Женщины и ты добежали до стены в глубине двора. Только одна старуха была еще на полпути. И тогда послышалось что-то вроде горна, а потом раздались выстрелы. Старуха упала на земь, прошитая полдюжиной пуль наказание за то, что была последней. Бедная Аньока, бедная Ореганьо. Примечание. Бедная старушка, бедная бабушка. Венгерской. Конец примечания. Но то есть за то, что она даже не добежала, паршивка. Ты в ужасе обернулся. На галерее выше уровня двора три офицера перезаряжали ружья, а четвертый тоже с ружьем. Держал во рту сигару, которой подносила огонь, очевидно, пьяная женщина. Все четверо о чем-то жарко спорили. Один из них бросил отрывистый приказ унтер-офицеру с красным носом, и тот прокричал им, что они должны вернуться не спеша. Дело еще не окончено. И венгерские женщины, и ты вернулись в слезах, обходя тело старушки, с ужасом видя, что один из офицеров следит за ними в прицел и ожидая выстрела. Другой офицер понял намерение первого и хлопнул его по спине в тот момент, когда тот нажимал на курок, целясь в исхудавшую девушку. Ружье дернулось, и пуля просвистела в миллиметре от ты. а сейчас опять бегите туда. И дядя, толкая его, ты встань сюда, чтоб тебя. Унтер-офицер не без гордости оглядел своих зайцев, чувствуя даже некоторую солидарность с ними, и крикнул, бегите зигзагами, а то не добежите, вперед. Офицеры были так пьяны, что сумели убить только трех женщин. Ты добежал до противоположного угла, живой, И виновный в том, что не закрыл собой ни одну из трех женщин, лежавших посреди двора. Одна из них была смертельно ранена. И врач «Ты» сразу понял, что пуля, попавшая в шею, перебила яремную вену, словно чтобы подтвердить, эта женщина замерла, расползающаяся под ней лужа крови. «Меа кулпа!» И многое другое, что «Ты» Рассказал только мне его, что я не имел мужества посвятить ни Рошель, ни детей, что он не выдержал и стал кричать фашистам, что они ублюдки, и самый трезвый из них рассмеялся и, прицелившись в самую молодую из оставшихся женщин, крикнул «Заткнись, или я всех их порешу». Ты замолчал, и когда те повернули голову и посмотрели на двор, Одного из охотников вырвало, а другой стал говорить ему «Видишь, видишь, я тебя предупреждал, не надо было смешивать столько ликеров». И по этой причине развлечение пришлось прервать. И они снова оказались во тьме и остались наедине со своим ужасом и всхлипами. Снаружи доносились раздраженные крики и торопливые приказы, которых ты не мог понять. И оказалось, что на завтра начиналась эвакуация лагеря, потому что русские наступали быстрее, чем нацисты могли предположить, и в Суматохе никто не вспомнил о шести или семи зайцах, сидевших в узком дворе. Да здравствует Красная Армия, сказал ты по-русски, когда догадался, в чем дело. И одна из женщин поняла его и перевела остальным. И тогда всхлипы умолкли, и появилась надежда. И так ты удалось выжить. Но я часто думаю, что жизнь оказалась наказанием пострашнее смерти. Ты понимаешь меня, Ардевол? Поэтому я еврей, не по рождению, насколько мне известно. но по собственной воле, как и многие каталонцы, которые чувствуют себя рабами на собственной земле и на родине живут, как на чужбине. Из того дня я узнал, что я тоже еврей, Сара. Еврей по сознанию, по народности, по истории. Еврей без Бога, старающийся жить так, чтобы никому не причинять зла, как сеньор Волтес. потому что стараться творить добро, на мой взгляд, слишком претенциозно. Этот узел мне тоже не удалось распутать. Будет лучше, если моя дочь не узнает о нашем разговоре. Это было последнее, что сказал сеньор Волтес, когда я выходил из машины. И потому до сегодняшнего дня, когда я пишу эти строки, я ничего не говорил тебе, Сара. Этот секрет — Еще одно проявление моей неверности. Но мне очень жаль, что я больше не видел сеньора Волтеса до самой его смерти. Мне кажется, я не ошибаюсь. Приблизительно в это время ты купила себе пурро. Примечание. Пурро. Традиционный для Каталонии и Арагона конический сосуд с находящимся у основания длинным носиком, из которого пьют вино, запрокинув голову, держа наклоненный сосуд на вытянутой руке и направляя струю в рот. Конец примечания. «Мы жили вместе всего пару месяцев, когда мне позвонил Мурал и сказал, «У меня есть оригинальная рукопись «El coronel no tiene quien le escriba». Примечание. «Полковнику никто не пишет, испанской». Повесть колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса. перевод на русский Ванникова. Конец примечания. Не может быть. Может. С гарантией. Сеньор Ардевол, вы меня оскорбляете. Я сказал, стараясь говорить спокойно, не изменившимся голосом. Мне надо на минутку выйти, Сара. И из мастерской донесся голос Сары, вынурнувшей из сказки о веселой лягушке. Она спросила, куда? В Атенеу. Клянусь, я сказал, что иду в Атенеу. Как-то само собой так получилось. А? А ей-то откуда знать? поверетта?» Примечание. Бедняжка. Итальянской, Конец примечания. Да, сейчас вернусь. Маэсто де Линджано. Примечание. «Мастер обмана». Итальянский. Конец примечания. «Сегодня твоя очередь готовить ужин. Инноценте и ангелика». Примечание. «Наивная и невинная, как ангел». Итальянский. Конец примечания. «Да-да, не волнуйся, скоро». Традиторе. Примечание. «Предатель». Итальянской. Конец примечания. «Все в порядке?» «Компассино Неболе». Примечание «Сострадательное» итальянский. Конец примечания. «Что ты, конечно!» «Бучьярдо», «Мензогнейро», «Импосторе». Примечание «Лжец», «Обманщик», «Притворщик». Итальянский. Конец примечания. Адрес бежал, сам не заметив, что закрывая дверь, Он хлопнул ею сильнее, чем нужно, совсем как его отец много лет назад, когда отправлялся навстречу со своей смертью, в квартирке, где Мурал обделывал свои дела, я смог рассмотреть замечательную выдающуюся рукопись. Окончание было напечатано на машинке, но Мурал уверил меня, что в рукописях Маркоса такое часто встречается. Какое наслаждение! — Сколько? — Столько. — Немало. — Вам виднее. — Столько. — Не смешите меня. Буду с вами откровенен, профессор Ардавол. Эта рукопись досталась мне, скажем так, несколько рискованным путем, а за риск нужно платить. — Вы хотите сказать, что она краденая? — Что за слова? Уверяю вас, эти листы не оставили никаких следов. В таком случае столько. Нет, столько. Хорошо. На такого рода покупки чеки не пробивают. Нужно было ждать до следующего дня. Я сгорал от нетерпения. Ночью мне приснилось, что сам Габриэль Гарсия Маркес пришел упрекать меня в краже. Я притворялся, что ничего не знаю... и он бегал за мной по квартире с огромным ножом, а я... «Что с тобой?» — спросила Сара, зажигая свет. Было начало пятого утра. Адрия приподнялся на родительской кровати, которая теперь была нашей. Он тяжело дышал, как после длинного забега. «Так ничего!» — приснилось. «Что приснилось?» «Не помню». Я снова лег. Подождал, пока она погасит свет, и сказал... Маркес бегал за мной по квартире вот с таким ножом и хотел убить. Тишина. Нет, постель легонько колыхнулась. Наконец Сара расхохоталась. Потом я почувствовал, что она нежно ерошит редкие волосы на моей почти уже лысины и как никогда не делала моя мать. Я почувствовал себя грязным и виноватым, потому что обманывал ее. За завтраком они молчали. до конца еще не проснувшись, пока Сара снова заразительно не рассмеялась. «Что с тобой?» «У тебя даже чудовище в кошмарах, интеллектуалы!» Он меня правда испугал. «Ой, мне же сегодня в университет, импосторе!» «Но ведь сегодня вторник, Анжелика. «Да, но не знаю, чего от меня хочет Парера, но она попросила, чтобы я, уф, воля. Примечание, презренный, итальянский, конец примечания. И волнуйся, инносенте. Ложь за ложью. Я пошел в банк, снял нужную сумму и направился к Муралу, испытывая тягостное беспокойство. Вдруг у Мурала ночью случился пожар, вдруг он передумал, вдруг нашел более щедрого покупателя, или его арестовали. Нет. Полковник спокойно дожидался меня. Я с трепетом взял его в руки. «Он мой, можно больше не беспокоиться. Мой!» «Сеньор Мурал?» «Да». «А полная рукописницше «Ага. Вы скажете мне цену? Если это праздный интерес, не скажу. И не обижайтесь». Я хочу купить ее, если смогу. Позвоните мне через десять дней, и я назову сумму, если рукопись еще не продали. — Как? — А что вы думали? Что вы один такой на свете? — Она мне нужна. — Десять дней. Дома я не мог показать тебе свое новое сокровище. Это была тайная часть моей жизни, которую я противопоставлял твоим секретам. Я спрятал рукопись в глубине ящика. Думал купить для нее специальную папку, чтобы можно было рассматривать каждый лист отдельно с двух сторон. Но нужно было это делать тайно, а тут еще черный орел. «Ну что там у тебя? Выкладывай». «Ты перешел в заповедную реку». «Что? Ты собираешься и дальше тратить деньги на игрушки?» А твоя скво даже не подозревает об этом. Это все равно, что изменять ей, вмешался Карсон. Так дело не пойдет. Я не могу поступать иначе. Мы вот-вот разорвем отношения с бреднолицым другом, который всю жизнь давал нам пристанище. Или расскажем все Саре. Вам не поздоровится, я выкину вас с балкона. Храбрый воин не боится угроз лживого и трусливого бледнолицего, и потом ты не посмеешь сделать это. — Посмеет, — встрял Карсон. — Больные люди не просчитывают последствий, они в плену у порока. — Обещаю, что полная рукопись Ницше будет последним приобретением. — Почему я должен тебе верить? — это Карсон. «Я не понимаю, почему ты таишься от своей скво, — это черный орел. Ты покупаешь рукописи на собственное золото. Они не были отобраны жестоким белым человеком с огненной палкой у какого-нибудь еврея или украдены». «Некоторые были, дружище», — поправил его Карсон. «Но бледнолицая скво не обязана знать это». Я оставил их обсуждать эти вопросы, будучи не в силах признаться, что у меня недостает храбрости пойти к Саре и сказать «Сара, это сильнее меня. Я хочу обладать предметами, которые привлекают мое внимание. Я хочу их и готов за них убить». «Да?» — это Карсон. «Нет, но почти. И Саре, по-моему, мне нехорошо». «Бедненький, ложись, я поставлю тебе градусник». «Ком э инноценте». Примечание «Сострадательное и наивное». Итальянский. Конец примечания. Два дня я пролежал с температурой и, наконец, пришел к своеобразному соглашению с самим собой. Хотя его не подписали ни Карсон, ни Черный Орел, в соответствии с которым я разрешал себе... во имя наших отношений, не рассказывать подробности истории Сториони, известных мне самому только частично, а также о том, какие предметы, по моим подозрениям, появились в коллекции в результате хищнических действий отца. Или о том, что вместе с магазином я продал, а следовательно и приобрел многие отцовские грехи. Об этом, я думаю, ты догадывалась. Мне не доставало храбрости признаться в том, что я солгал тебе в день, когда ты приехала из Парижа с желтым цветком в руке и сказала «Я не отказалась бы от кофе».